Глава 43. Испугавшись, я прижала к себе йону одной рукой, другой вцепилась в ветку и затаила дыхание. Неужели? Было ли это древо духов, откуда я вернулась в свой мир? Я не знала, потому что ветви и листья не давали рассмотреть, есть ли тут река с двумя рукавами и скала вдали. Мне так хотелось, чтобы они были. И вот подул ветерок, ветви покачнулись, и я увидела знакомые домики северной резиденции клана Ха. Сердце застучало, как сумасшедшее. Мысли спутались, я едва могла вспомнить, как дышать. Я дома. Действительно дома, потому что дом — это место, куда тянется сердце. А мое стремилось к Юнсуку. И так тень зла не обманула, и мы действительно оказались в Рокшеле. Но что теперь? Мы невероятно высоко, а до земли еще надо добраться. Ветка, на которой мы сидели, казалась прочной, но я не могла в этом поклясться. Мне страшно, а маленький Йон молча и доверчиво прижимался ко мне, будто вовсе не испытывал страха. Понимая, что помощи ждать неоткуда, я медленно перевела взгляд вниз. Как нам с малышом спуститься? И тут в груди похолодело при виде знакомого тумана, в котором плавали полупрозрачные силуэты. Затылок сжало льдом, ведь я забыла о духах, которые здесь жили. Разноцветные ленты колыхались, очертания двигались, а я думала, как быть. Долго мы здесь не просидим. «Мама!» — позвал Йон и вытащил из-за воротника желтый стикер. «Колется!» «Ежонок!» — обрадовалась я. «Держи его крепче. А еще есть!» В общей сложности мы с ним нашли пять амулетов, и я сильно порадовалась тому, что решила купить стикеры на почте и потратила время на рисование, хотя у шамана они не понадобились. «Йон, обними меня за шею и ногами держись!» — прижала его к себе одной рукой. Спускалась очень медленно, только убедившись, что следующая ветка безопасна. Если уставали, прижималась спиной к стволу, и он сидел на моих коленях. В такие минуты я рассказывала сыну о мире, в котором мы оказались, и о человеке, именем которого я назвала своего ребенка. «Папа?» — вдруг спросил сынок. Я вздрогнула, потому что он никогда не задавал вопросов, где его папа, кто он. Раньше я приписывала эту заслугу Гале, которая прерывала подобные разговоры, сплетни и сарказмы, если кто-то поднимал тему. После поняла, что сын даже не думал об этом. Поэтому сейчас удивилась и, проследив взглядом за его рукой, замерла при виде высокого мужчины в белоснежных одеждах. Он выпрыгнул из лодки, в которой остался второй человек, и широкими шагами направился к древу. Черные волосы мужчины развивались, но духи не могли к нему прикоснуться, сразу отшатываясь. Будто вокруг этого человека висел невидимый щит, и было понятно, что он, скорее всего, шаман. Мужчина преодолел землю духов и вошел в ближний круг древа, вынул из-за пазухи свернутую ленту алого цвета, на которой была изящная каллиграфия. Раскрыв ладонь, он дунул на ленту, и она живой змеей взвелась вверх, прикрепляясь к ветве. Когда к яркому разноцветному танцу присоединилась еще одна лента, раздался горький вздох, и шепот, наполненный бесконечной болью. Мио! Да! машинально ответила я. Мужчина будто окаменел медленно запрокинул голову, и наши взгляды встретились. «Мио?» «Ионсук!» «Папа!» Счастливо выдохнул маленький Йона и протянул ручки. «Папа!» Он выскользнул у меня из рук, и я испуганно вскрикнула. Ионсук мгновенно взвился в воздух и, протянув руки, подхватил ребенка. А сын счастливо засмеялся, обнимая мужчину. Мой муж, легко ступая по листьям, поднялся до места, где я сидела, и протянул мне руку. Когда я коснулась её, рвано выдохнул, будто до конца не верил, что я живая, а не дух. А потом рывком притянул к себе и вжал в тело. «Мио!» — целуя в макушку, простонал он. «Любимый!» — прошептала, наслаждаясь таким родным ароматом лимона и зеленого чая. «Я вернулась!» «Дракон!» — закричал маленький йона и потыкал пальцем в воздух. «Бух!» «Хочешь прокатиться?» — спросил Йонсук. «Да!» — воскликнул малыш. И мужчина взлетел вверх с такой скоростью, что я зажмурилась, а маленький ён закричал от удовольствия. А когда мы оказались верхом на Вириусе, затаил дыхание. Я же не могла наглядеться на своего мужа, боялась даже моргнуть, чтобы он снова не исчез. Или я, или мы. Мы улетали на драконе, а снизу доносился жалобный крик Кёгвана. «Мой повелитель, а как же я?»